по теореме 28 высшее благо тех, которые следуют добродетели, состоит в познании бога, то есть по теореме 47 её схолии часть вторая это есть благо общее для всех людей, которые могут обладать, равно все люди, поскольку их природа одинакова, что и требовалось доказать. Схолия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 и чем больше, чем больше в познании Бога достиг он. Доказательство: люди, поскольку они живут по руководству разума, являются для человека всего более полезными. По коррелярии теореме 35, а потом по теореме 19, по руководству разума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 Следовательно, всякий следующий на брадетеле желает и другим людям того же блага, к которому сам стремится. Далее желание, поскольку оно относится к душе, есть по определению первому аффекту, часть 3, самая сущность её. Сущность же души по теореме 11, часть 2, состоит в познании, заключающем в себе познание Бога.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 по теореме 36-ой, общей для всех, и наслаждаться им могут все, так он на том же основании быть стремится, чтобы все наслаждались им. И по теореме 37-ой, часть 3, тем больше, чем больше сам он наслаждается этим благом, что и требовалось доказать. Схолия первая.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 в высшей благах, к которым люди влекотся вследствие аффекта.